Глава четвертая. Почти как в кино. Пират оказался достаточно хитрым и на подходах к транспортнику Дэна включил защитное поле. Дэн мысленно зло сплюнул. Он не успел увидеть вооружение оппонента, зато биосканер успел просканировать истребитель, и Дэн удивленно обнаружил, что в истребителе нет пилота. Он управлялся дистанционно. Эта новая тенденция была уже широко известна в кругу дальнобойщиков и около космического люда. Зачем было рисковать собственной шкурой, если можно сидя дома управлять своим кораблем, не подвергая свою драгоценнейшую жизнь опасности? Но Дэн не понимал таких, ведь тогда корабль превращался в легкую мишень, да и оборудование стоило огромных денег, требовало все тех же навыков, что и у обычного пилота. Но нет... Свою собственность Дэн защищал бы лично и несмотря ни на что. Только дураки бегут от сражения, даже не прощупав противника, не узнав, быть может, у них есть хоть малейший шанс, который можно использовать. И победить. Свой шанс Дэн упустить не мог. Не отдавать же транспортник какому-то уродцу, который даже побоялся сам сесть в истребитель. Тем более потеря транспортника для Дэна обошлась бы дорого, «Можно не сомневаться, что Тур заломит такую цену, за которую можно будет купить еще как минимум три таких же старых летающих корыта. Да и, кстати, чтобы оплатить долг самому Дэну, нужно было пережить атаку, дождаться спасателей, вернуться в центральные миры, дабы предстать перед работодателем». Ден снизил мощность энергосчета до минимума, чтобы противник не узнал о нем раньше времени, и не начал осторожнее себя вести. Сейчас крестоносец нагло пер на транспортник Дэна, ничего не боясь. Когда он был уже в нескольких сотнях метров от корабля, то начал аккуратно, не спеша, стрелять из лазерных пушек. Два заряда прочертили желтые полосы на фоне темного космоса и воткнулись в толстые листы металла, которые окружал кабину пилота. «Ага!» радостно завопил Дэн. «Всего два импульса, значит, у этого уродца нет лучевых пулеметов. Вооружение минимально». Дэн не стал включать щит. Он намеревался придержать его до первого выстрела из плазменной пушки. Ибо если пропустить плазму, она, в отличие от лазерника, который бил очень точечно, может развалить с первого выстрела половину корабля и устроить пожар. Поэтому Дэн выжидал. Сейчас истребитель должен будет пройти над транспортником, затем развернется и снова пойдет на корабль. Теперь, правда, с другой стороны. Так пираты позволяли трусливым пилотам покинуть борт корабля. Да и те пара выстрелов, уже сделанные истребителем, скорее имели цель не повредить корабль жертву, а всего лишь напугать пилота. Дэн судорожно забарабанил пальцами по панели управления лазерными турелями. Он выставил открытие автоматического огня, когда истребитель подойдет к транспортнику на максимально близкое расстояние. Тогда турели должны были его попросту забросать импульсами выстрелов. И если Дэну повезет, может даже получится уничтожить истребитель. Но он на это не надеялся. У него был сюрприз в виде щита. Если удастся хотя бы сбить щит противника, и расцверепевший пират пойдет на еще один заход, Дэн включит поле отражения, и все выстрелы пирата, даже плазмой, будут напрасны. Зато он снова подойдет к транспортнику и уже не в силах отвернуть, лишившись своих энергощитов. Тогда уже получит в полной мере то, что заслужил, а точнее, десяток лазерных импульсов в днище и чтобы мне в жизни больше Элиса не пить, если он после этого сможет летать». Хищно ощерившись, подвел итог своим мыслям Дэн. Корабль уже приблизился к нужной отметке. Он летел медленно, вальяжно, всем своим видом демонстрируя, что бояться ему нечего. И тут люки на крыше транспортника открылись, и турели начали поливать огнем незадачливого пирата. Тот шарахнулся в сторону, но было уже поздно. Он ускорился и ушел как можно дальше от опасного транспортника. Дэн ухмыльнулся. Первый раунд был уже за ним. Истребитель стремительно удалялся. «Вот сволочь!» — в сердцах крикнул Дэн. «Неужели решил свалить?» «Хотя нет. Или ушел за подкреплением, или что-то пакостное замышляет». Дэн переключил компьютер в режим связи и попытался вызвать патрульную станцию, которая находилась в этой системе. Говорит транспорт ЛТ-1760. Говорит транспорт ЛТ-1760. Патруль, ответьте. Из динамиков донеслось шипение, и Дэн повторил запрос несколько раз, прежде чем сквозь помехи не пробился голос. Говорит патрульная станция системы Грач. Идентифицируйте себя. Повторяю. Дэн не стал ждать повторения, а начал говорить, сам повторяя свое прошлое сообщение: говорит транспорт ЛТ-1760. На меня совершено нападение. Прошу помощи. Повторяю: на меня совершено нападение ЛТ-1760. Говорит патрульная, повторите запрос, повторите за изображение оператора пропало в помехах. Что за черт? Что еще за помехи?» И сеть не может подключиться к ретранслятору. Значит, помощи ждать неоткуда. Компьютер тонко тренькнул, сигнализируя об отсутствии сигналов в системе и словно подтверждая все его мысли. Дэн все еще обдумывал свое положение, прежде чем его снова отвлек зуммер компьютера. Он задумчиво опустил глаза на вспомогательный экран и, увидев изображение, обомлел. «Вот почему истребитель ушел так далеко!» Когда лазерные турели сняли щит отражения, датчик транспортника считал все характеристики истребителя. На нем действительно не было лазерных пулеметов, зато были два торпедных аппарата. Дэн все еще сидел в прострации, когда радар дал сигнал, что засек новый объект. Затем он тренькнул снова и снова. Дэн посмотрел на радар. К нему приближались две торпеды, одна за другой а следом за ними медленно плыл истребитель противника. Дэн вытер вспотевшие лоб и откинулся в кресле. Это был конец. «Неизвестные цели идентифицированы как торпеды класса 2», — доложил компьютер. «Класс 2» значил, что у них маленький заряд, но его кораблю и этой парочке будет более чем достаточно. Эти торпеды использовались для того, чтобы проникнуть за энергощит, пробить броню, и нанести точечный урон по объекту, который должен был в целом остаться минимально поврежденным и неспособным к сопротивлению. Подобные торпеды использовались при захватах вражеских транспортов и при абордажах больших кораблей, просто пробивая дыру в обшивке для абордажной группы. Дэн все еще сидел в кресле и смотрел на радар, на котором отображалось приближение торпед, и его смерти. Он не собирался уходить с корабля. «А смысл? Вряд ли он выживет. На патрульных надежды нет. Лучше уж умереть в бою, чем трусливо сбежать». И тут ему в голову пришла идея. «Компьютер!» — он буквально подскочил в кресле. «Вывести время подлета и траектории полета торпед и истребителя». Компьютер выполнил задачу и вывел изображение на большой экран. Две торпеды шли точно в нос корабля, туда, где находилась рубка пилота. А истребитель заворачивал к грузовому отсеку. Ну, конечно, эта сволочь намеревается меня убить так, чтобы в целом корабль и груз остались в неприкосновенности. Ну, говоря точно, корабль превратится в рухлядь. Но реактор-то будет работать. Истребителю достаточно будет зацепить его транспортировочными крюками на тросе, которые есть на любом корабле, чтобы отбуксировать в свою нору. Если же удастся получить удаленный доступ к реактору и движкам, то фактически кораблем можно будет управлять. Что база пирата находилась не очень далеко, было понятно. Запас хода у истребителя максимум часов на 8. Конечно, владелец истребителя мог сидеть и в другой системе, но почему-то Дэн сильно в этом сомневался. А если уж истребитель потянет мертвую тушу транспортника вместе с грузом, запас упадет вдвое. Тогда точно будет понятно, что база в этой системе, и это был шанс. Небольшой, но шанс. Корабль не спасти, но все-таки можно будет отомстить, а потом даже доставить груз адресату. Ну а даже если не удастся все, что он задумал, то и черт с ним. Зато он умрет, как воин, а не как тот затравленный зверь в собственной пилотской кабине. Все это пронеслось в голове Дэна за считанные секунды. Он бросил взгляд на экран. Расчетное время подлета торпед составляло 2 минуты 10 секунд. «Отвернуть корабль, увернуться от торпед он не сможет однозначно». Дэн бросился в шлюзовой отсек. «Две минуты». Он вбежал в помещение отсека и, достав скафандр, принялся в него облачаться. «Полторы минуты». Он надел скафандр и придирчиво себя осмотрел. «Вроде все нормально». Дотронувшись рукой до кобуры на поясе, он решительно сдвинул брови. «Нельзя больше медлить». 30 секунд. Схватив сменные картриджи с кислородом, он, прижимая их к груди, нажал кнопку экстренного открытия шлюза. Система безопасности замигала давая 5 секунд на отмену открытия. 10 секунд. Давай. Дэн готов был взвыть, только бы успеть. Шлюз открылся, и его буквально вышвырнуло в открытый космос вместе с воздухом. Однако он не стал ждать, когда его тело, облаченное в скафандр, покажется на радаре или обнаружится датчиками противника. Развернувшись, он досчитал от трех до одного и включил ранцевый двигатель скафандра. В это время грянул взрыв со стороны носа транспортника, а за ним следующий. Но Дэн уже долетел до обшивки своего корабля и залез между креплениями грузового отсека и основного корпуса. Ему повезло. Похоже, ни датчики, ни радар-истребителя не увидели, ни его скафандр, ни момент, когда он включил двигатель ранца. Все-таки он идеально угадал момент и проскочил во время взрывов, когда торпеды достигли его транспортника. Вернее, уже и не его. Новый обладатель груза и останков транспортного корабля на всякий случай обстрелял пилотскую кабину, а точнее то место, где она раньше находилась, а затем выстрелил со своего истребителя крюками с тросами по скобам на транспортнике. Зацепив корабль, истребитель медленно развернулся в нужную сторону и, полыхнув соплами, потянул остов корабля за собой». Через пару минут Дэн заметил, что двигатели транспортника также изменили свою интенсивность. Значит, смог, зараза, получить доступ к реактору. Была и еще одна странность. Истребитель включал сопла с небольшой периодичностью. «Молодец!» — подумал Дэн, догадавшись, с чем это связано. Разгоняется импульсами. Включил движок на полную мощность и тут же выключил. «Красавец!» Таким макаром только по инерции он вполне мог набрать приличную скорость. Конечно, несравнимую с номинальной скоростью транспортника, но все-таки... Ладно, умник, показывай свою нору. Дэн выбросил использованный картридж кислорода и зарядил новый. Воздуха ему должно было хватить часов на 12, так что он был холоден и спокоен. Скоро они прибудут в логово пирата, а там посмотрим. Дэн уже начал нервничать. У него остался последний картридж, когда они вошли в плотную зону астероидов. Дэн воткнул его в пас на скафандре и облегченно вздохнул. Он экономил кислород как мог, стараясь дышать ровно, спокойно, не глубоко и не часто. Он даже начал подумывать о том, чтобы, используя магнитную обувь скафандра, добраться до шлюза транспортника и набрать еще картриджей. Их там должно было остаться 3-4 штуки. Жаль, что из-за того, что у него было мало времени, он не успел, да и не догадался забрать сразу все. Но кто же знал, что им придется лететь так долго до пирата? Кстати, было похоже, что пират обустроился все-таки на другой стороне системы. Когда они вошли в астероидный пояс, Дэн сразу смекнул, что база уже рядом. Эта сволочь наверняка спряталась в каком-нибудь большом астероиде. Правда, если он был изначально цельным, Дэн удивился бы, во сколько пирату обошлось бы горнодобывающее оборудование, предназначенное для работы в космосе и на астероиде. Ему ведь нужно было пробить здоровенную нишу. Правда, пират мог обустроиться и на поверхности обломка, но это было слишком рискованно и накладно, по причине того, что база была бы видна издалека визуально, не говоря уж про сканеры любого проплывающего мимо корабля да и случайные метеорит или астероид, могли бы превратить базу в лепешку. Поэтому Дэн выбрал бы вариант, согласно которому база была внутри астероида и незаметно, естественным путем, экранирована от волн сканеров и радаров. Просто идеальный вариант. Он улыбнулся собственной догадливости, когда над головой показался каменный потолок. Они влетели в пещеру. Несколько минут двигались по каменному туннелю, пока Дэн не ощутил, что они теряют скорость. А затем покореженное тело транспортника вздрогнуло. Лапофиксатор ухватила корабль. «Они прибыли!» Дэн осторожно высунул голову из-за корпуса корабля. Истребитель подошел к небольшому ангару, явно предназначенному как раз для него, судя по размерам. Створки дверей медленно разошлись в разные стороны, и к кораблю из глубины ангара устремился механический захват. Он крепко ухватил истребитель за скобой и втянул его внутрь. Дэн оттолкнулся от корабля и, выключив магнитную подошву, взлетел под самый потолок пещеры. «Ого!» Только сверху Дэн смог оценить размеры пещеры. «Да, здесь сможет уместиться фрегат или корвет, если не оба сразу». Он огляделся в поисках аварийного входа на базу. Минут через пять обнаружил круглую серую дверь в коричневой породе. Уже подлетая к ней, Дэн в нерешительности притормозил. «А что, если я открою дверь, и пират сразу об этом узнает?» Дэн задумался. Такая мера предосторожности была бы разумной. Хотя что мешало хозяину натыкать камер наблюдения и датчиков в пещере? В таком случае хозяин уже знает о непрошенном госте. Дэн взглянул на уровень кислорода. Осталось минут на пять. Или входим и будь что будет, или вернемся к транспортнику, возьмем кислородных картриджей и будем ждать, когда хозяин проявит любопытство и выйдет осмотреть трофеи. Дэн склонялся ко второму варианту, но если камеры или датчики все же были, хозяин наверняка не выйдет в пещеру. Если Дэн вернется на корабль, опять был шанс попасть в поле зрения возможных систем охраны. Допустим, ему повезло в первый раз, он каким-то чудом остался незамеченным. Не факт, что это произойдет снова. Опять же, в таком случае хозяин и носы не высунет наружу, Скорее выведет охранных дронов, которые моментально расстреляют незваного гостя. Короче, особо вариантов-то и не было. Дэн хлопнул по клавише открытия двери и влетел в шлюз. Когда дверь захлопнулась и давление нормализовалось, загорелась зеленая кнопка, позволяющая открыть внутреннюю дверь и войти на базу пирата. Дэн, не мешкая, ее нажал, держа на свой дешевый лазерный пистолет. Однако долгожданной встречи не произошло. За шлюзом никого не оказалось. Дэн вышел в длинный коридор, тянувшийся в обе стороны, и осмотрелся. «Никого». Он быстро скинул с себя скафандр и замер, не зная, в какую сторону идти. Затем он вспомнил, что наверняка влево ведет коридор в ангар, где отдыхает крестоносец. Дэн развернулся и пошел в другую сторону. Он шагал по коридору пару минут, пока не наткнулся на преграду в виде очередной двери. Хлопнув по клавише открытия, он отпрянул ближе к стене, а когда дверь окончательно поднялась вверх, заглянул в комнату. Ею оказался небольшой зал, в котором не было ничего, кроме шести дверей, расположенных на разных сторонах металлических стен. Как и в прошлый раз, противников он не обнаружил. Дэн вошел внутрь, и ему почему-то показались знакомыми коридоры, двери, зал. Он напрягал память, но никак не мог вспомнить откуда. Металлические стены, двери, ничем особо не отличавшиеся, разве что выделяющиеся специфической формой ручек. Если быть точным, это были даже не ручки, а краны-задвижки, которыми ранее оборудовали старинные подводные лодки и сейфы. Стоило повернуть металлическое колесо, и герметичная дверь разблокировалась. Коридоры базы тоже были достаточно специфичными. Представьте обычный коридор, у которого нет привычных стен. Создавалось такое впечатление, что ты идешь не по коридору, а по какому-то восьмигранному желобу. Кроме этого, пол был застелен чем-то мягким, вроде ковра, с рисунком. Освещение в помещениях было слабым и красного цвета, словно на палубах крупных военных кораблей, когда включалась аварийная тревога, и освещение переходило в экономный режим». И тут Дэн вспомнил, почему ему знакома эта база с ее коридорами, дверями, красным освещением и странными ручками. Все это он не раз видел с экрана головизора во время частых показов многосерийной мыльной оперы о бравом пирате. Сериал был откровенно слабым, и Дэн смотрел его одним глазом, занимаясь своими делами, но, как оказалось... Этого было вполне достаточно, чтобы запомнить всякие мелочи, которые сейчас и всплыли в памяти. Словно, чтобы подтвердить свою догадку, Дэн вышел на середину зала и громко сказал «Ева, карта!». И тут же в центре зала, из пола, появился здоровенный стол, поверхность которого представляла из себя экран, на котором была изображена вся система Гороча. Похоже, хозяин базы натыкал датчиков и зондов по всей системе, так как Дэн сейчас видел малейшие перемещения блуждающих метеоритов, кораблей и всего остального, что было в пространстве этой системы. Он провел пальцем около изображения станции патрульной службы. Как это было и в сериале, экран откликнулся и моментально приблизил изображение. Теперь Дэн видел станцию во всех подробностях, даже заметил, как пара патрульных истребителей вышла из ангара и, вспыхнув факелами сопел, улетела куда-то за край изображения. «Это ж надо быть таким кретином!» — хмыкнул Дэн. Похоже, пират, забравший его корабль, был малолетним слюнтяем, почитателем космических мыльных опер о героических бандитах. Правда, у этого молокососа были явно богатые родители, раз он смог позволить себе разбросать зонды по всей системе, купить неплохой истребитель, опять же, как у киношного героя, да еще отгрохать базу, полностью идентичную той, которой владел герой из сериала. «Ну что ж», — решил Дэн, — «пора познакомиться с радушным хозяином». Он двинулся к двери, за которой, как он помнил по фильму, должен был находиться командный центр. Когда он открыл дверь, то, вопреки ожиданиям противника, не обнаружил. «Да куда ж он делся?» — возмутился Дэн. Он осмотрел командный центр. «Да, малец и тут не сэкономил. Большой голый экран, мощные компьютеры числом не меньше трех, удобное вертящиеся кресло с подлокотниками и специальной подушкой для головы». А Возле кресла прямо на полу лежал шлем виртуальной реальности и джойстик, больше похожий не на пульт дистанционного управления кораблем, а именно на джойстик, предназначенный для управления персонажем или транспортом в компьютерной игре. Дэн ухмыльнулся и, уже развернувшись на выход, заметил дорогие настенные часы. Это был единственный атрибут, которого Дэн не помнил в фильме. Но да, похоже, это не беспокоило молокососа. Дэн внимательно посмотрел на древний еще жидкокристаллический экран, на котором цифры были изображены из подсвеченных черных полосок. Теперь все встало на свои места. Было 3 часа утра. Пират жил в своем часовом поясе, и ему было плевать на время системы, планеты или еще чего-либо. Странно, правда, почему он сегодня так засиделся. Хотя в этом ему повезло, он наткнулся на транспорт Дэна. «Повезло это, как сказать? Можно ли назвать везением нападения не на трусливого торгаша, а на человека, который хочет выжить любой ценой, а главное еще и отомстить?» После всего увиденного Дэн точно знал, где находится противник. Он сжал пистолет в руке и двинулся прочь из командного центра. И теперь он стоял возле двери, за которой должна была находиться спальня. В фильме именно там благородный пират охмурял очередную красавицу. В каждой серии, кстати, новую. Дэн, стараясь не шуметь, открыл дверь и вошел внутрь. Так и было. Крысенок спал, правда, спал сам, без всяких роковых красавиц. На вид ему было лет двадцать. Жидкая бороденка и усы только начали пробиваться на его отъевшейся харе. Сплющенный нос, черные волосы... И наверняка узкие глаза должны были принадлежать отпрыску богатого семейства родом из Поднебесной Конфедерации Тай. Уж больно специфически они выглядят, ни с кем не спутаешь. «Проснись, опэрь!» — громко произнес Дэн. Парнишка в момент проснулся, скинув в себя дорогое одеяло из натуральной шерсти и опрокинув бутылку с дорогим голубым вином. Синяя, пьянящая своим ароматом жидкость, начала выливаться на настоящий, явно сделанный вручную ковер. — Кто ты такой? — зло бросил крысенок, вскочив на ноги. — Что тебе нужно? — Тот, кто хотел отдать должок, — спокойно ответил Дэн. — Какой еще должок? — За уничтоженный транспорт. — А-а-а! парнишка расплылся в ехидной улыбке. Так ты тот осел, которого я сегодня поймал! — Можно сказать и так, хмыкнул Дэн и навел свой лазерник на тайца. Эй, эй, спокойней! Подражатель мыльный хоппер вскинул руки. Ты хочешь денег? У меня денег-то много. Мы можем решить все мирно. Я отдам тебе столько, сколько хочешь. Ты ведь тут из-за денег, правда? Я отдам все. Само собой, я их возьму, ухмыльнулся Дэн. Поняв, что банального подкупа будет недостаточно, неудачливый пират попробовал с другой стороны. «Да ты знаешь, с кем ты связался, да мой отец, а мне все равно!» — ответил Дэн. «Даже если меня убьешь, никуда не сможешь улететь, только я знаю все пароли. Вот ты ими сейчас со мной и поделишься!» Дэн дернул дулом лазерника, показывая племяннику, чтобы тот двигался к двери, а сам отошёл вглубь спальни. «В командный центр! Бегом! пошел! Таец медленно двинулся к выходу, и Дэн, обойдя его сзади, сильно пнул ногой. Не столько в целях ускорения, сколько, чтобы противник быстро пролетел дверь и не смог дернуть в сторону, захлопнув ее. «Хотя, чего уж от себя правду таить, сорвать зло тоже хотелось!» Дэн переступил порог и вышел из спальни, когда таец уже поднимался. «Я Джошуа Ли, мой отец — великий воин и адмирал флота Ким Ли. Он найдет тебя и убьет, если ты хоть ноготь мне сломаешь». Дэн мысленно присвистнул. «Ого, птичка высокого полета, папочка у этой дряни». «Ноготь, говоришь, а папочка знает, чем тут занимается его любимая чада». В ответ ему была тишина. «Вот то-то и оно!» — с этими словами Дэн резко ударил ногой в коленку Джошуа. «Вот навыки, полученные в Академии или же уже приобретенные здесь за счет купленных баз данных, и начали себя окупать. Как бы там ни было, но коленка отозвалась на удар отвратительным хрустом, а Джошуа повалился на пол со звериным воем. «Хм, все-таки сломал!» — глубокомысленно подумал Дэн, а вслух сказал... «Ползи в командный центр или сломаю вторую». Все еще, дико воя, Джошуа подчинился, дополз до стенки и поднялся, цепляясь за нее руками. На его лице явственно выступили слезы, а нога значительно опухла, не говоря уже, что была неестественно согнута. Спустя пару минут Джошуа плюхнулся в кресло, стараясь не задействовать поломанную ногу. «Включай терминал». — приказал Дэн. — Ты все равно не знаешь, куда вонючий муравей! — с ненавистью бросил ему Джошуа. — Вонючий муравей? — Дэн задумался. — Ах да, так вроде бы в конфедерации и называли всех, кто занимался грузоперевозками. Муравьи. — Ты расскажешь. Таец попытался изобразить на своем лице непреклонность, мол, ничего ты от меня не узнаешь. На самом деле Дэн помнил, что в фильме паролем служил отпечаток руки главного героя, а в командном центре Джошуа Дэн видел сканер такой руки. Была еще одна причина, по которой Дэн привел Джошуа в командный центр. Сам Дэн легко бы вскрыл терминал, немного поковырявшись, взломал бы и все базы данных системы. Среди приобретенных им навыков были и такие. Причиной его задержки было только одно – Он просто все еще не решался убить тайца, но не потому, что тот предлагал ему деньги и не потому, что у него был грозный папочка, а просто потому, что Дэн не мог убить безоружного врага. А в командном центре под управляющей панелью должен был быть лазерник. Во всяком случае, в фильме он был. И когда киногероя, захваченного на собственной базе, завели в командный центр, как сейчас Джошуа, он, достав пистолет, всех убил. Причем не единожды, хоть Дэн и не был фанатом сериала, но даже он помнил подобный момент в трех разных сериях. Дэн не сомневался, что Джошуа повторил тайник из фильма и сейчас постарается выхватить пистолет и не менее эффектно, чем было в фильме, с одного выстрела попасть в голову «Вонючего муравья». И Дэн, как только Джошуа уселся в кресло, вернулся к двери и принялся расхаживать по помещению и объяснять Джошуа, где тот был неправ. Джошуа несколько раз повернулся, проверяя, где находится Дэн, и, видимо, все еще не решаясь достать пистолет. А Дэн тем временем продолжал свой монолог, постоянно отворачиваясь, провоцируя тайца, но при этом неотрывно следя за ним краем глаза. «И мне глубоко пофигу, где и кто твой папаша. Главное это то, что ты, сволочь, убивал людей ради своей забавы. А теперь я заставлю тебя об этом пожалеть, и ты мне скажешь коды доступа. Так или иначе, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Я засуну тебе между пальцев ног длинные бумажные палочки и подожгу их». «Затем начну вырывать ногти. К тому времени ты уже можешь потерять сознание, но ничего, я терпеливый. Я подожду, когда ты...» Дэн так увлекся, что чуть не упустил нужный момент. Он ждал, когда Джошуа засунет руку под стол и собирался резко прыгнуть на другую сторону комнаты, но он замешкался, и теперь Джошуа медленно, как в древних фильмах, наводил на него дуло протонного излучателя который при попадании в человека, причем неважно в какую именно часть его тела, превратит цель в горсть пепла. Причем вместе с одеждой, украшениями, оружием, имплантами, протезами. Дэн успел в последний момент, и лазерник плюнул желтым лучом на миг осветившим командный центр. Луч вошел точно в голову Джошуа, как горячий нож в масло. Луч моментально прожег себе проход в черепе горе-пирата, затем спек мозг, снова попытался прожечь череп, но, видно, утратив силу, не смог справиться с последней преградой к свободе. Труп двадцатилетнего пирата-тайца мешком ухнул с кресла прямо на пол. Дэн же перевел дух, подошел к трупу, не убирая лучевик, убедился, что его противник мертв. И, убедившись, на ватных ногах вышел из командного центра и вошел обратно в спальню. Не сев, а скорее рухнув на край кровати, Дэн перевел дух. «Нет, его не мучила совесть. Он сделал все правильно. Этот моральный урод убил бы его, не задумываясь, как наверняка уже убил кого-то с помощью своего истребителя или собирался убить в недалеком будущем». Дэн вытер тыльной стороной ладони лоб. «Он жутко устал за сегодняшний день». Больше десяти часов его нервы были на взводе. Дэн поднял бутылку голубого вина и, поднеся горлышко к губам, сделал большой глоток, а за ним еще один и еще. Дорогое и ароматное вино оказалось на редкость коварным. Дэн моментально охмелел, и усталость навалилась на него вместе с опьянением. Он просто откинулся на спину и, раскинув руки, моментально заснул.